Глава 149 Великая дуэль, Часть третья. Зайдя в игру, желтая поняла, что ночью ее кто-то навещал. На столе рядом с кроватью лежало письмо. Открыв его и прочитав содержимое, по спине желтой пробежали мурашки. Это она задавалась вопросом, кем же был ее отправитель? Автор ничего о себе не упомянул и написал всего несколько строк. Однако в этом достаточно жетом объеме информации содержалось нечто настолько шокирующее, чего она себе даже представить не могла. Не может быть, пробормотала она. Или может? Так или иначе, в этом был определенный смысл. Еще раз пробежав глазами по письму, желтая моментально отключилась от старейшины. Крок-то сидел перед камином рядом с Виго. Сегодня я не видел желтую. Неужели ее призвали звезды? Мне действительно жаль ее. НПС понимали концепцию отключения от игры весьма своеобразно. Они считали, что игрока на какое-то время забирает бездна. В каком-то смысле это было недалеко от истины. Это было перемещение туда и обратно между Старейшиной и землей. Игроки часто проделывали подобное, а потому им было сложно поддерживать тесные отношения с НПС. Трудно было доверять тому, кто перед каким-то важным делом внезапно мог исчезнуть. В связи с этим игроки, которые не были подключены к Старейшине, Могли общаться лишь с другими такими же игроками, это тоже был один из факторов, почему NPC не доверяли им. Желтая! Очень ответственная, так что это весьма странно. Естественно, желтая многого добилась в старейшине. Она почти год прожила как NPC, что позволило ей занять должность правой руки лорда. Думаю, нужно что-то сделать. Странно улыбнулся Крокта. Вероятно, она разорвала соединение с игрой сразу же после прочтения письма, которое ночью принес ей Крокта. Он не был уверен, что это сработает, но Ян должен был сделать все, что мог. Королевство включило в себя клан Небо и Земли, деятельность которого была всем хорошо известна. Во имя королевства они опустошили целые регионы. В частности, юго-восточный регион, лишенный сплоченности, был выжжен дотла, и по телевизору несколько дней подряд показывали ужасные кадры из городов, обращенных в руины. Клан Небо и Земли не церемонился с NPC. До тех пор, пока они считали, что старейшая игра... Крокте нужно было прилагать все усилия, чтобы сдержать их. И победа на дуэли была одним из таких способов. Кстати, чем они там занимаются? От слов Крокте Вига повернулся и увидел, как грандмастер Голодин и Анор смотрят прямиком друг на друга. Анора, который был очень робким и редко и дошел на зрительный контакт, покраснел и отчаянно пытался выстоять. Это было так забавно, что ее присоединился к Галадину и тоже стал смотреть в упор на Анора. Когда на эльфе сосредоточилась сразу две пара глаз, Анор сдался и пролепетал. Все, хватит, хватит!» Голодины, и Тью усмехнулись. «Ты будешь сильнее, если не станешь избегать чужих взглядов. Другими словами, быть мужественней, точка!» Эх, Анор, казалось, вот-вот заплачет. «Мне не по себе, когда вы так долго смотрите на меня!» «Ты слишком застенчивый!» «Не избегай чужих глаз!» Это позорно! <смех> Голодин был известен тем, что понимал способности людей и наставлял их на правильный путь. Обменявшись голодином несколькими ударами, Крокта понял, в чем состоит секрет старого рыцаря. Он читал мысли своего противника, словно был телепатом. Во время спарринга он сумел предсказать абсолютно все действия Крокта. Складывалось такое впечатление, словно он заранее знал каждый ход, который сделает Крокта. Крокта выиграл. Но он не был уверен, что результат будет тем же, если они действительно попытаются убить друг друга. «Он весьма загадочный человек», — произнёс Крокта. «Верно, загадочный. Он видит людей насквозь. Видит то, что у человека на сердце, он понимал, какие у него проблемы. Именно поэтому его учения касались внутренних вопросов, а не технических». Крокто тоже получил от него совет. «И что он сказал братцу? Если это не слишком личное, то расскажи, пожалуйста». Мне очень любопытно. Разве такому воину, как ты, может чего-то не хватать? Хм. Корокта вспомнил слова Голадина. Все просто. Вига был прав. Голадин был не просто инструктором, который помогал рыцарям улучшить свое владение мечом. В сражении он становился по-настоящему агрессивным противником. Но вне поля боя он смотрел на других людей теплыми и добрыми глазами. Он помогал расти как человек. Он сказал мне, чтобы я не взваливал все на свои плечи. Да уж действительно, в братце тоже что-то есть, произнес Вига, подняв большой палец. Разве он не кажется родным отцом, когда говорит об этом? Кроктер смеялся. Отец Яна давно ушел из этого мира, но детские воспоминания все еще остались. Он никогда и ни в чем не винил своих родителей. Сколько людей в этой жизни достаточно сильны, чтобы взглянуть в свою судьбе в глаза? Кажется. Теперь настала очередь ее получить совет от Гладина. Однако Тио не любил подобных вещей и решил отказаться от его совета. Рассерженный Голодин взмахнул своим мечом, и Тио поспешно стал убегать, выкрикивая на ходу. «Хватит! Я все понял! Понял, точка!» «Стой, сорванец! Послушай, что скажет взрослый!» «Я взрослый, точка!» «Если ты взрослый человек, то должен прислушаться к действительно взрослому!» «А я гном, а не человек, точка!» «Генерал! Генерал!» «Генерал!» «Только попробуй стрельнуть!» «Каях!» — завопил тие, убегая от деревянного меча Галодина. Увидев это, Крокты и Вигор расхохотались. О, тие, как всегда!» Все еще пытаюсь успокоиться, Анор подошел к Крокте. «Так-так, мы, как твои товарищи, должны следить за тем, чтобы ты вырос над собой, не так ли?» «Неловкая тишина. Простите...» Крокта с Вига впились взглядами в Анора, подражая голодину тию. «И вы туда же!» – покраснев пробормотал Анор. Они старательно смотрели на Анора, и тот в конечном итоге не выдержал и закрыл лицо руками. «Не делайте этого!» Лицо Анора стало ярко-красным, и эльф поспешно куда-то убежал. «Братец Анор хороший и симпатичный. Он явно пользуется успехом у женщин!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» Крокте было приятно это слышать. Аласта был добрым городом, наполненным смехом. Было ли это из-за природы здешних жителей или обилия ресурсов, но они, казалось, наслаждались каждым моментом. Именно из-за материальных причин смех постепенно исчезал из процветающей современной эпохи, чего нельзя было сказать о старейшине. Вига, ты был прав. Что ты имеешь в виду? Аласта замечательное место. Конечно, я никогда не вру! Виват Аласте!» <смех> в течение нескольких дней Крокто обошел всю Аласту. Каждый раз, когда он выходил гулять по городу, люди сторонились его. Возможно, это было из-за того, что он был орком, а может быть из-за его пугающего внешнего вида. Фактически, он был не настоящим орком, а человеком, скрывающимся под маской орка. Однако много кто судил других именно по его внешнему виду. Но Аласта была другой: Карогти подбегали поиграть дети, и его то и дело зазывали к себе в лавки-торговцы. Предлагаю купить какой-нибудь товар. И здесь он чувствовал себя настоящим гостем. «Братец, теперь ты понимаешь, почему все это время досаждал тебя, несмотря на то, что мы впервые встретились?» Произнес Вига, положив руку на плечо Крокте. «Королевство и Дондатор пытаются уничтожить такое красивое место!» После того, как Аласса станет частью королевства, вся эта красота исчезнет. Жители согнутся под тяжелым налоговым ермом, а молодежь будет призвана на войну. Многие города, находящиеся под королевством, уже прошли через подобный процесс. «Я слышал, что Адандатор – красивый молодой человек», – произнес Крокта. «Да, его лицо весьма знаменито. Тогда я побью его, и он станет еще уродливее, чем я», – объявил Крокта, тем самым дав понять, что он приложит все усилия, чтобы защитить Аласту. Но Вига не особо оценила его замечание. «Как бы ты ни избил его, это будет сложно», – Лицо крок-то застыло. А, нет! Братец, очень даже ничего! Поспешно замахал руками Вика. Все нормально. Я понимаю, что орки. О чем ты говоришь? Лицо браться куда симпатичнее, чем у него? Это правда? Я никогда не вру. Не так давно в сообществе Старейшины появилась новая горячая тема для обсуждения. И в ее основе лежал клон неба и земли. Автор желтые заласты. Заголовок. Объявление переговоров между теми, кто любит Аласту, и кланом Неба и Земли. Здравствуйте, я жительница Аласты Желтая, и я очень люблю свой город. В последние годы человеческое королевство расширяет сферу своего влияния. Аласта переживает настоящий кризис, но большинство игроков даже не знает, что происходит. Королевство и Аласта решили разрешить спорный вопрос поединком один на один, выставив соответствующих представителей. Если победит королевство, Аласта воет в его состав. Если победит Аласта, она останется независимой как нейтральный город, и королевство в будущем обязуется не вторгаться в нее. На самом деле вероятность нашей победы весьма низкая, хоть у нас и есть грандмастер Галадин, королевство располагает знаменитым адондатором. Тем не менее, игроки, которые любят Аласту, надеются на чудо. Так или иначе, причина, по которой я все это пишу, заключается в том, чтобы обратить внимание на клан неба и земли. Многие игроки рассматривают NPC как расходный материал, Обычный искусственный интеллект и не испытывают никаких угрозений совести, убивая их. Особенно склонен к таким тенденциям клан неба и земли. В связи с этим мы обеспокоены тем, что даже если голодина за ласты победит, клан неба и земли проигнорирует договоренность и ударит по Аласте. Подобные подлые поступки нередкости для других игроков, а не только для клана неба и земли. И люди об этом знают. Но мы, игроки, которые любят Аласты, и надеются, что другие наши коллеги, включая клан небо и Земли, от результат, каким бы он ни был. Поэтому мы попросили клан Неба и Земли подписать меморандум о том, что они будут соблюдать соглашение между Алластой и Королевством. И Чи Хансун, глава клана Неба и Земли, подписал его. А вот и сам меморандум. Скриншот. Я размещаю его в надежде, что все игроки, которым не безразлично Старейшина, выступят свидетелями этого меморандума. Мы не хотим, чтобы Старейшина была разрушена безрассудной войной. Если есть сотни игроков, значит, существует и сотня способов играть. Я влюбилась в Аласту с первого взгляда, Аласта Ласта — очень красивое место. Я всегда хвасталась своим городом и буду продолжать им гордиться. Если Аласта потерпит поражение, я, скорее всего, исчезну с этого форума. Также я удалю своего персонажа, поскольку не вижу смысла продолжать играть. Если есть люди неравнодушные к Аласте, то, пожалуйста, помолитесь вместе с нами. В надежде на чудо, поданная Аласта — желтая. «Жёлтая» разместила свое сообщение на самом известном форуме «Старейшины», а потому эта статья сразу же стала горячей темой. Первая причина заключалась в том, что ожидался поединок между двумя самыми величайшими рыцарями «Старейшины». Другая же причина заключалась в том, что автором была Желтая, – девушка-игрок, которой удалось стать высокопоставленным чиновником. Ее имя прославилось в руководстве по стратегии поведения в «Старейшине», игроки, которые хотели стать государственными служащими в мире «Старейшины», рассматривали ее руководство как настоящее практическое пособие. Кроме того, именно она рассказала о спокойном образе жизни в Аласте, что привело в город множество новых людей. Таким образом, ее статья стала популярной, и под сообщением вскоре были опубликованы тысячи комментариев. Клан Неба и Земли так ждал свое подтверждение тому, что она написала. Клан Неба и Земли так ждал свое подтверждение тому, что она написала. «Это точно нормально?» – спросил Хэнчул которого теперь звали Луином. После того, как он помог заманить и убить Ленакса, его взяли в клан Небо и Земли. Кроме того, благодаря своей дружбе с Чейн Хансуном и налаженным отношениям с НПС, Кейнс тоже сменил должность главы возрожденного Бахая на вице-главу клана Небо и Земли. Главой клана оставался Роммель, но большинство идей по дальнейшим действиям клана пришло именно из головы Кейнса. «Здесь не о чем беспокоиться», улыбнувшись, ответил Роммель. На данный момент они находились в столице королевства, в Эсперанзе. Эту землю они получили непосредственно от самого короля. Комната, в которой они разговаривали, была роскошной и ни в чем не уступала жилищу какого-нибудь дворянина. Все это было частично благодаря членам возрожденного Бахая, которые присоединились к лану неба и земли. Неужели ты действительно считаешь, что Дондатор может проиграть? Но... он монстр. Я разговаривал с Дондатором, и он уверен, что сможет победить Галадина. Галадин Стар, в то время как Эдондатор уже взошёл на новую ступень. Я рад, что этот монстр нам не враг. Согласен. Так что не волнуйся. Та женщина думает, что у них есть шанс, но все это закончится быстро и бесхлопотно. Произнес Ромель, вручив Кейнсу бокал вина, который молча слушал беседу. Кейнс улыбнулся и взял его. Почему ты ничего не говоришь? Меня кое-что беспокоит. После того, как их филиал в Маларде был уничтожен, Кейнс никак не мог расслабиться. Каждый малец знал, что причиной тому был NPC по имени Крокта. Также все хорошо знали, что возрожденный Бахай тоже был уничтожен тем самым праведным орком. Совпадение? Или, может быть, он решил преследовать их и в клане неба и земли? «Не беспокойся об этом. Ты сейчас здесь». «Да...» — кевнул Кейнс. Несмотря на это, он не мог не беспокоиться... А потом Ромель с улыбкой произнес: "Кейнс, ты всегда беспокоишься. К слову о тревогах, что же все-таки произойдет, если адондатор проиграет?" Внезапно спросил Луин. «Ха, "Ну, тут уже ничего не поделаешь. У меня на этот счет были разные мысли, но потом эта девушка опубликовала наш меморандум. Желтая неплохо соображает. Все эти потоки бесполезны. Как бы там ни было, адондатор победит. А теперь давайте выпьем." Ромель, Луин, Кейнс и другие высокопоставленные члены клана Небо и Земли кивнули, после чего подняли свои бокалы и в один голос прокричали «Небо и Земля! Война!». Несколько дней спустя, в один из приятных солнечных деньков, и лорд Аласты и правитель королевства привели своих рыцарей на равнины Габриэля, расположенной неподалеку от самой Аласты. Великая дуэль вот-вот должна была начаться.